Глава 66. Склеп королевы. Часть 3. Когда большая королева начала пожирать меньшую, я не мог отделаться от недоумения по поводу того, что происходит в этом королевстве. Здесь было более десяти этажей, причем ревуны миньоны населяли все этажи, кроме десятого, где обитала их королева. Причина, по которой это подземелье считалось подземельем для новичков, заключалась в том, что королева никогда не покидала десятый этаж, что позволяло легко тренироваться вплоть до самого последнего этажа. И хотя королева Ревунов была монозверем Б класса большая группа авантюристов Е-класса e все равно была способна ее одолеть. Это навело меня на еще один вопрос. Нормально ли, что в подземелье более одной королевы Из того, что я читал, королевы были привязаны к своей территории и проявляли агрессию по отношению к любым потенциальным конкурентам, угрожающим их логову. Профессор Глори не придавала этому особого значения, но меня это не могло не беспокоить. Это подвело меня к последнему вопросу. Как эти две королевы оказались намного сильнее, чем должны быть? Я мог понять, что профессору Глори было трудно бороться с двумя монозверями Б-класса, считавшимися боссами подземелья, но она не должна была проиграть. Искатель приключений А-класса должен был легко справиться с королевой Ревунов, о которой я читал. «Почему это намного сильнее?» Профессор Глория издала стон и поднялась на ноги, сбив с пути нескольких миньонов. Пока я отбивался от волн Ревунов, мое внимание все время возвращалось к королеве, пожирающей своего бывшего союзника. «Профессор, так обычно происходит?» спросил я. «Но... «Я слышала, что некоторые виды мана зверей занимаются каннибализмом, но я никогда не видела подобного. Почему именно сейчас понятия не имею?» Покачав головой, она подняла свой второй меч и направилась к противнику. Когда королева закончила поглощать своего павшего товарища, с ней произошла странная перемена. Ее некогда серый мех стал черным, а маленький рог на лбу, который я сначала не заметил, изогнулся вверх и значительно увеличился». Некогда красные крошечные глаза стали острыми и угрожающими, почти психотическими, а изо рта пошла пена. Профессор Глори ничего не сказала, но я знал, что в ее сознании росло чувство сомнения, когда чудовище набросилось на нее. До сих пор безопасное возвращение домой считалось лишь вопросом времени, но даже я не мог не дрожать от убийственного намерения, которое излучала королева. «Профессор, мы не можем продолжать в том же духе!» — хрипло крикнула Тесс среди рычания и шипения врагов. Она была не в лучшем состоянии, что привлекло мое внимание к довольно очевидной проблеме, с которой мы сейчас столкнулись. «Все! Больше никаких огненных заклинаний! Вход в пещеру заблокирован, поэтому запас кислорода ограничен!» — прорычал я. От скопившейся груды обгоревших трупов воздух стал густым, поэтому некоторые слабых студентов начали неудержимо кашлять, Королева и профессор Глори находились в патовой ситуации, причем к проигрышу склонялась наш профессор. Когда я сосредоточился на главном сражении, я увидел, что стиль боя королевы Ревунов полностью изменился. От колебаний инстинкта самосохранения не осталось и следа. Каждая атака, которую она обрушивала на профессора Глори, была с намерением убить, не заботясь о собственном теле». Обычно это должно было стать ее гибелью, но уникальный черный мех королевы смог поглотить большую часть урона от атак нашего профессора. «Артур, я думаю, мое ядро маны начинает...» Тесс, находившаяся в нескольких метрах позади меня, упала на колени, схватившись за живот. «Проклятье!» «Папа, что случилось? Ты в порядке?» В моей голове раздался голос Сильвия. «Мы столкнулись с проблемой. Направляйся сюда как можно быстрее и спускайся по лестнице!» Ответил я, после чего снова сосредоточился на том, что здесь происходит. Несколько факторов начали отягощать мой разум, и я начал вспоминать поход в мрачные гробницы. Хватит ли у меня сил расчистить гору обломков, блокирующую вход на лестницу? И даже если бы я это сделал, должен ли я просто взять тест и сбежать сам? «Нет». Тесс никогда не простит меня, если узнает, что я бросил всех остальных здесь, чтобы сбежать. Затем, открыв путь назад, должен ли я остаться и помочь профессору Глорию убить мутировавшую королеву? Какое бы решение я не принял, первое, что я должен был сделать, это разобрать завал. Было важно, чтобы я расчистил путь наверх с первой попытки, поскольку было очевидно, что королева не собирается позволять нам всем сбежать. «Профессор, займите королеву! Я постараюсь открыть для нас выход отсюда!» Профессору Глори пришлось приложить еще больше усилий, чтобы не уступать королеве, так как она не могла использовать никаких огненных техник. Когда она кивнула мне в знак одобрения, я приступил к работе. Тес была не в состоянии помочь, а все остальные были слишком заняты, отбиваясь от армии ревунов. Кислорода становилось все меньше и меньше, поскольку Лукасу пришлось прибегнуть к огненным заклинаниям, чтобы отпугнуть ревунов. «Мне придется делать это в одиночку. Я должен все хорошо рассчитать», Если я использую достаточно сильное огненное заклинание в таком состоянии и потерплю неудачу, то мы все здесь задохнемся. Вода? Лед? В этой пещере было слишком мало частиц маны водного элемента, чтобы высвободить что-то достаточно мощное, что могло бы просверлить дыру в горе камня. Пещера, некогда наполненная льдом, теперь была сухой и засушливой, а от некоторых сгоревших трупов ревунов шел густой дым». Оставались только ветер и земля или их смесь. Но даже с тем уровнем, на котором я был сейчас, я не был уверен, что смогу произвести достаточно мощную атаку. Я подумал о том, чтобы использовать вторую фазу, но Стес в том состоянии, в котором она сейчас находилась, я должен был оставаться в сознании, по крайней мере, пока мы не выберемся из этого подземелья. «Неужели действительно нет другого выхода?» Пока мой разум начал перебирать возможные решения, я увидел, что профессор Глори получила достаточно сильный удар по правой руке. «Я почти на месте, папа! Держись!» Голос Сильви подал мне идею. «Вот оно!» «Чертис, мне нужна твоя помощь! Прямо сейчас!» Прорычал я сквозь поле боя. «Артур, я не думаю, что смогу позволить себе...» «Иди сюда! Сейчас же!» Рявкнул я в ответ, прежде чем он успел оспорить. Тёртис был с ног до головы покрыт грязью и кровью, но по неглубоким ранам на его теле было очевидно, что эта кровь не его. «Что такое?» Он тяжело дышал. По его лицу и телу я понял, что он был измотан. Его щит был сильно помят, а меч был заляпан кровью и затупился от постоянного использования. «Как ты думаешь, твоя способность звериной воли — мировой рев Достаточно силен, чтобы расчистить завал?» Я повернул его голову, чтобы вернуть его внимание. «Артур...» «Я не думаю, что у меня хватит маны даже на первую фазу». Он безнадежно покачал головой. «Просто ответь на вопрос, достаточно она сильна или нет?» «Да. Если бы у меня было достаточно маны, я мог бы произвести взрыв посильнее, чем тот, что был в тренировочном командном бою, где ты был ранен». Он почесал голову, не понимая, к чему я клоню. Я подумал о том, что возможно направить взрыв на королеву Ривонов, но даже если бы он был достаточно сильным, чтобы убить ее, было бы невозможно точно попасть только по королеве, не задев профессора Глори. Безопаснее было просто следовать придуманному мной плану. «Хорошо. Сейчас я хочу, чтобы ты не задавал никаких вопросов. Просто сосредоточься на том, чтобы выйти в свою первую фазу и произвести взрыв, достаточно сильный, чтобы разнести эту гору обломков. Понял?» Должно быть, до Кёртиса дошла вся срочность ситуации, потому что он просто кивнул и отвернулся. Сняв свою печать и поместив ее в кольцо измерения, я постарался контролировать колебания маны, чтобы никого не спугнуть. Все были заняты ревунами, но если я не буду контролировать выброс маны, как это сделала профессор Глори после того, как сняла печать, я привлеку внимание королевы. Почувствовав неиспользованный запас маны, к которому я теперь имел доступ, я положил обе руки на спину Кёртиса. От количества маны, которое я влил в Кертиса, принц непроизвольно опустился на одно колено, прежде чем смог приспособить свое тело к внезапной бомбардировке маной. По словам профессоров, и судя по многим книгам в библиотеке, передача маны изучалась в течение многих лет, но это было безнадежным для них делом. Они считали, что если маг обладает атрибутом огня, то получение маны от другого мага с атрибутом огня должно быть возможным, но после бесчисленных испытаний и неудач они сочли это неправдоподобным. Причина в том, что даже если кто-то владел элементом, мана внутри его тела не состояла исключительно из этого элемента. Гипотетически, если бы кто-то смог сгустить и усовершенствовать свое ядро до высшей стадии, то он мог бы передавать ману в ядро другого человека той же стадии элемента. В остальном это было невозможно. За исключением меня. Тот факт, что я мог манипулировать всеми четырьмя элементами, позволял мне передавать другим людям ману ровно в том соотношении элементов, которое требовалось конкретному человеку. Это похоже на то, что я делал со своей сестрой Лилией, когда учил их манипулировать маной, но в гораздо большем масштабе. Конечно, я не овладел этим в совершенстве, так что большие затраты маны были неизбежными, но это был наш лучший вариант». Когда я начал медленно контролировать и ограничивать количество частиц маны каждого элемента, которое я передавал Кёртису, я не мог не стеснуть зубы от самоуничижения при таком повороте событий. Было так много мелких знаков, которые я предпочел игнорировать, думая, что все пройдет хорошо и что я справлюсь с этим. Неужели я воспринимал эту жизнь, которая у меня была сейчас как должное? То, что мне посчастливилось обладать такой властью в моем возрасте, определенно заставило меня в некоторой степени утратить былое чувство рациональности. Перестав быть королем, связанным правилами и политикой, а также своими физическими возможностями, я стал беспечным. В этом мире пределы моего потенциала были безграничны. Достичь былой стадии или даже превзойти ее было не мечтой, а лишь вопросом времени и усилий, Больше всего меня поражало то, что в каком-то смысле я был похож на Лукаса, и мне не хотелось в этом признаваться. Я не был таким придурком, как он, и у меня были люди, о которых я действительно заботился. Но я становился высокомерным. Высокомерным до беспечности. «Я... я не знаю, что ты только что сделал, Артур, но я чувствую себя прекрасно! Думаю, я смогу перейти к своей первой фазе!» — воскликнул принц, возвращая меня к реальности. Я почувствовал, как изменилось его тело, когда он начал переходить в свою первую фазу. Мана неустойчиво колебалась вокруг него, когда он высвобождал свою звериную волю. Я с болью отдернул руки, когда Тертис выпустил свою первую фазу. Сбитый с толку я снова попытался передать ему ману, но отторжение его тела было еще сильнее, чем изначально. Неужели мана его звериной воли отвергает мою ману? Прежде чем я успел повторить попытку, Кертис начал собирать ману для своей атаки мировой рев. Он присел, понижая центр тяжести, чтобы выдержать отдачу заклинания. Мана из его тела и атмосферы собиралась перед его открытой челюстью. В этот момент я бросился туда, где Тесс свернулась калачиком за линией фронта, и подхватил ее. Вытащить Тесс отсюда было первоочередной задачей. Я был отчасти виноват в этом беспорядке. Я должен был больше стараться, чтобы предотвратить подобное с самого начала». Со звериным ревом Кертис выпустил свою мощную дыхательную атаку, но мутировавшая королева, должно быть, почувствовала, что что-то не так, потому что она тут же сменила цель с сраненного профессора Глори на Кертиса. «О нет! Ты не посмеешь!» Закричав во всю мощь своих легких, профессор Глори вскочила на ноги и схватила мутировавшую королеву в полете, надеясь помешать ей добраться до Кертиса. Соглушительным оглушительным взрывом заклинание Тёртиса пробило большую дыру в обломках, освободив путь к видневшейся лестнице, ведущей обратно на поверхность. «Все! К лестнице!» Прорычал я сквозь звук падающих камней и рычание ревунов. «Сейчас же!» Крикнула профессор Глори, изо всех сил пытаясь удержать королеву. Измученный класс сделал последний рывок к выходу, пока профессор Глори сдерживала королеву. Стена трупов-ревунов на короткий миг загородила живых. «Клэр, я доверяю тест тебе!» Я передал тест Клэр, которая, казалось, была сейчас в наилучшей форме. «Ты ведь не планируешь остаться? Ты ведь не серьезно? Как твой лидер в дисциплинарном комитете, я запрещаю!» «Просто уходи!» Поскольку времени было мало, я выпустил резкое убийственное намерение, чтобы донести свою мысль до нее, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Помогая истощенному Кертису подняться на ноги, я подтолкнул обоих членов дисциплинарного комитета к главному входу в пещеру, а затем повернулся к профессору Глори. «Какого дьявола ты вернулся, Артур?» Я почти чувствовал разочарование в голосе моего профессора, когда она грызнулась на меня сквозь стиснутые зубы. «Мы оба необходимы, чтобы убить эту тварь!» Я обнажил балладу рассвета, достав ее из «Кольца измерения». Лучше надейся, что эта тварь убьет только меня, потому что ты пожалеешь, что не выполнил мой приказ! Ответила она, блокируя удар острых когтей королевы. Эй, я тоже профессор, помните? Я одарил ее усталой улыбкой, после чего сделал резкий взмах своим клинком. Ты слишком умен, Артур! Она улыбнулась в ответ, покачав головой. Ситуация выглядела не очень хорошо. Так как я потерял свою ману из-за ее передачи, если бы не ротация маны, я, вероятно, уже получил бы обратную реакцию. Примечание чтеца. В предыдущем переводе это как-то адаптировали, либо меняли, либо вообще просто вырезали, типа, я бы упал, типа, в бессознание, или упал бы, свалился бы с ног, наверное, так бы это адаптировали. Но вообще, судя по всему, в, в английском используется вот такой термин «обратная реакция» по отношению к человеку, у которого закончилась мана. Пока я сражался с королевой и перенаправлял на себя ее внимание, чтобы остальные члены класса могли спокойно выйти, я заметил, что последним здесь был Лукас. Наши глаза на мгновение встретились, после чего он повернул голову назад и скрылся во входе. Я могу поклясться, что видел, как он фыркнул, прежде чем отвернулся. Пока схватка продолжалась, мне удалось разрезать одно из крыльев королевы, так что она больше не могла летать. Но ее густой мех мешал нам сделать что-то большее, чем нанести ей неглубокие раны. Эта мутировавшая королева, стоявшая на задних лапах почти в три метра ростом, была вся в ранах, полученных от профессора Глории и от меня. Но это, казалось, нисколько ее не беспокоило. «Я не думаю, что мы сможем убить эту тварь!» Крикнул я профессору Глори, которая находилась по другую сторону от королевы. «Нам нужно как-то связать ее, чтобы мы могли убежать! Не думаю, что королева последует за нами из подземелья!» Ответила она, когда королева завыла в гневе. «Мне нужно, чтобы вы заняли ее на 5 секунд, профессор!» Я перестроился так, чтобы профессор Глори была в поле зрения. «Ладно!» Она не стала спрашивать, что я собираюсь делать, выпустив из своего ядра еще одну порцию маны. Как только профессор Глори прыгнула в сторону мутировавшей королевы, я вложил ножны обратно в кольцо измерения и схватил меч обеими руками. Сняв печать, я использовал последние остатки маны, чтобы влить молнию в балладу рассвета. Без маны, усиливающей и придающей силы моим движениям, мой рывок в сторону королевы Ревунов был медленным, как у улитки. «Сейчас!» По моему сигналу профессор Глори отпрыгнула в сторону, а я вонзил меч в уже имеющуюся рану между лопаток, которую мне удалось нанести чуть раньше. Треск электричества, пробивающего себе путь через рубец, заставил королеву разразиться пронзительным криком. Она начала биться в конвульсиях. «Вперед!» Я даже не успел вытащить свой меч из королевы рвунов, как профессор Глори схватила меня за талию и потащила к главному входу. Когда полчища миньонов вставали на нашем пути, профессор Глори прорывалась сквозь них, пока мы не достигли главного входа. Внезапно над нами пронеслась темная тень. «Как?» Профессор Глори могла только ахнуть, когда мы оба посмотрели наверх. «Королева, в позвоночник которой все еще был воткнут в мой меч, каким-то образом оправилась достаточно, чтобы сделать один отчаянный прыжок и помешать нам сбежать». «Торопитесь!» Я висел на плече моего профессора, пытаясь вывести ее из шока. Когда мутировавшая королева риванов почти настигла нас, мы едва успели избежать ее острых когтей, после чего она тяжело приземлилась на землю. Не позволяя себе даже оглянуться, мы пробивались мимо миньонов в коридор, когда я заметил, что королева-мутант ползет к нам. Видимо, моя последняя атака нанесла ей какой-то урон, потому что она не могла свободно передвигаться. Вместо этого она неуклюже хромала к нам, используя когти, чтобы тащить свое тело. Дойдя до конца коридора, где находилась лестница, я заметил нечто странное в королеве ревунов, находившейся всего в паре метров от нас. Каждая частичка тела этой мутировавшей королевы была странной, но это было что-то иное. По мере того, как она приближалась все ближе и ближе к началу лестницы, у которого мы находились, в случайных частях ее лица и тела начали расти опухоли. «Не говорите мне...» Не успел я закончить свою мысль, как королева разорвалась на части, разлетевшись кишками, кровью и остатками экзоскелета. Прежде чем профессор Глори смогла даже обернуться, сила взрыва толкнула ее вперед, и она не смогла удержать меня. И как будто этого было недостаточно, взрыв, вызванный королевой, открыл под ней большую дыру. «Артур!» Я услышал отчаянный крик своего профессора, когда она протянула ко мне руку, но было уже слишком поздно. Я чувствовал, как слабею от силы последнего отчаянного покушения королевы. «Спасите Тес! Слабо отозвался я в ответ, после чего использовал последние крохи маны, которые я собрал за это короткое время, чтобы усилить свое тело. Дорогие слушатели, не переживайте, это еще не конец тома, но я бы хотел сделать объявление об окончании третьего тома именно в этой главе, хотя о том кончается на 68 Почему? Ну, наверное, сами как-то поймете, да, типа, я не буду здесь говорить, почему конкретно, но еще две главы будут впереди, просто о конце тома я скажу сейчас вам, а не в конце 68 Этот том выходил сначала на бусте, потом я решил протестировать новую систему монетизации моего творчества и открыл сборы на все вообще книги, которые у меня когда-либо были в озвучке, в том числе на начало-после конца. На начало-после конца нашелся спонсор. У меня сбор на каждый новый примерно час идет, и который начал закрывать эти сборы. Собственно, этот том вышел быстрее, чем он мог бы выйти, благодаря такому человеку, как Алексей Рыбаков. Также благодаря этому человеку он выходил не на бусте, как только он закрыл первый сбор на первый час, а вышел сразу же в бесплатный доступ, в отдельный канал начало-после конца. И что я вам еще хочу сказать? Подписывайтесь на мой телеграм-канал, и там будет информация по сборам, в том числе и на начало-после конца. Когда там что собирается, не собирается. Если вы хотите как можно сказать, скорее получить следующий том, то я его буду делать как можно скорее по всем моим возможностям, э, если он будет собирать. Если он не будет собирать, то он будет стоять в очереди до тех пор, пока до него руки не дойдут. Э, ну, вы знаете, как у меня быстро все происходит. Так или иначе. Был единственный затуп, да, на месяц, на целый, даже на больше чуть, я подзабил, даже учитывая, что были собраны последние две главы, три, извиняюсь, последние три главы были собраны, а я подзабыл на них на полтора месяца, потому что, это вот следующая новость, которую вам важно знать, я занялся озвучкой и режиссурой дубляжа аниме «Начало-после конца». Вы можете первый сезон посмотреть в дубляже не то что с моим участием, а под моей режиссурой, и я там озвучивал Грея в голове у Артура, я там озвучивал еще нескольких персонажей, я занимался там обработкой звука и режиссировал ребят, которые озвучивали. И команда, в которой я озвучивал «Начало-после конца» первый сезон, называется «Light Family». Можете, опять же, поискать озвучку «Light Family» на площадках на каких-нибудь, либо у меня в Телеграме найти, я по-любому сделаю пост с релизом этого сериала. Собственно, эти полтора месяца я был занят тем, что очень серьезно тратил свое время, огромное количество времени на попытку сделать качественный дубляж, что, я считаю, у нас вполне себе получилось. Можете оценить, ознакомиться, очень хороший получился дубляж, как я считаю. Но больше я заниматься бесплатно аниме не собираюсь. Ну, как собираюсь, потому что до этого я и так в аниме озвучивал в команде Light Family, но в плане не собираюсь в качестве режиссера и звукорежиссера, потому что это занимает слишком до хрена времени, которое и больше нет времени ни на аудиокниги, ни вообще ни на что просто. Так что, если вы захотите второй сезон тем же составом, что и был сделан первый, то, скорее всего, к сожалению, этого не будет. Мы, конечно, сделаем сбор. Сбор будет не в маленькую сумму, я так скажу. Но я думаю, что его просто не соберут, потому что людям первый сезон не очень был интересен в нашей озвучке, если честно. Второй. Ну, если соберут, тогда будем делать. А так я просто думаю, что не соберут. В общем, оцените аниме обязательно. Я хочу отдельное спасибо сказать еще раз Алексею Рыбакову, который скидывался на последние главы в этом тайтле. И также я хочу спасибо либо сказать огромное моим подписчикам на бусте, в особенности единственному моему подписчику в данный момент на 999 рублей аудиокниги клуб.